внизу к воде подошли охотники четыре десятка ослабевших ожденных существ раньше я бы насторожился даже испугался но слова кальба изменили меня я вспомнил книжку убить пересмешника мы с кальбом как глаза стек с джимом а охотники целая толпа страшил редли и невольно улыбнулся а вдруг и они в конце концов окажутся хорошими и добрыми Неужели я боялся всего лишь неизвестности? Боялся, что из-за страха потеряю рассудок? Эта догадка разозлила меня. Были, Калиб, мы были поколением зрителей. Он усмехнулся. У меня перед глазами возник день нашего знакомства. Когда мы встретились, начал я. Ты твердо сказал, что охотников нельзя убивать. Они люди? Да, знаю. В голове одна за другой вспыхивали картинки. а если Если бы тебе пришлось, ты смог бы убить? Не знаю. Калиб прислонился лбом к стеклу. Могу я попросить тебя кое о чем, как последнего друга, оставшегося в этом городе? Конечно. Он смотрел на охотников. Некоторые лежали на земле, мертвые или умирающие. Они умирали быстро, очень быстро, как только не могли больше утолять жажду. Если мне суждено стать одним из них, «Я лучше умру, лучше быть мертвым, чем быть охотником, чем быть таким, ты понимаешь?» Я промолчал, потому что не мог ничего сказать. В оконном стекле на фоне темнеющего неба отражалось лицо кальба «Пожалуйста, я больше ни о чем не прошу!» «Нет, я не смогу!» Он посмотрел мне в глаза. «Сможешь! Это условие договора, который ты подписал, когда выжил на новой земле!» Ставки растут, друг. Время подходит, и надо учиться принимать решения. По-другому нельзя. Быть просто зрителем. Нельзя. Я стоял перед зеркалом, опершись двумя руками об умывальник в туалете книжного магазина. Через окошко проникал тусклый свет. Он напоминал свет, которому я вышел по темному туннелю метро после катастрофы. Через открытый люк я вылез на Манхэттенскую улицу и мой мир изменился навсегда. Я посмотрел на отражение в зеркале. Из-за теней щеки казались еще более впалыми, чем на самом деле. Из-за рта шел пар. Намоченным бумажным полотенцем я вытер лицо и отмыл со лба запекшуюся кровь. Ударился, когда потерял сознание. На полочке стоял пузырек с лекарствами. Что за таблетки я выпил? Наверное, какие-то очень сильные раз их действие длилось так долго. Я крикнул Калибу. «А что за таблетки ты мне давал?» «Знатворное и обезболивающее!» «Ты бредил!» «Все в порядке?» «Вроде да. Я что-нибудь говорил перед тем, как потерять сознание. Ты прибежал, никак одышаться не мог. Я помню». В ушах стоял посторонний звон, но вдруг донесся новый звук. Калиб запустил генератор. «Генератор!» «Калиб!» Заорал я и, выскочив из ванной, понёсся в кладовку, где стоял генератор. Калиба там не было. К генератору он кое-как приспособил трубу и вывел её в дыру в потолке, чтобы выходил дым. Я побежал в кафе и, поскользнувшись в носках, растянулся на кафельном полу. — Ты бы сбавил обороты, пока не придёшь, все! Калиб, скорее, идём! — И где пожар? — В зоопарке. Нам надо в зоопарк! Я рассказал ему о раненом снежном барсе, о том, что Рэйчел нужен генератор, о том, что именно за этим я и пришел к нему. Вчера, понимаешь, он был нужен еще вчера. Калиб смотрел на меня, будто взвешивая мою просьбу, и выглядел совершенно невозмутимым. Все, что не случилось в его городе, он найдет силы пережить. После атаки он, как и я, остался и выживал в одиночку только вот казался не в пример сильнее. Неважно, что он решит, зато теперь я увидел в нем совершенно другого человека, который прекрасно понимал, что произошло. «Ну, тогда пойдем, нечего рассиживаться», — сказал он, и я чуть не заплакал от облегчения. Перед нами была лестница, обледенелая ступеньки, которой покрывал слой снега. Ноги дрожали. От книжного магазина до зоопарка мы тащили генератор на импровизированных санках, пропустили веревки через железные трубы генератора и водрузили его на несколько ламинированных рекламных постеров. Каждые 5-10 метров приходилось останавливаться и решать, как преодолеть очередное препятствие. Очень осторожно мы подкатили генератор к самому краю верхней ступеньки. Не хватало еще, чтобы он сорвался вниз и разбился поставив крест на наших усилиях. Я страховал генератор, а Калиб на несколько метров отошел от лестницы и, действуя руками и ботинками, проделал довольно глубокую канаву в снегу. По бокам выросли два приличных холма и снега, пепла и мусора. Я буду держать и понемногу выпускать веревку, а ты страхуй на том конце, сказал он. Я посмотрел на подготовленный Калибом окоп и кивнул. Должно сработать. Генератор покачивался на краю санок. Калиб сел и уперся вытянутыми ногами в стену окопа. Веревка сразу же натянулась. Я немного отступил от края лестницы. Медленно-медленно, буквально по сантиметру, мы стали отпускать веревку. Генератор сдвинулся. Тут кали рисковато, будто поводья дернул ее и генератор устремился вниз с огромной скоростью. Скользящая веревка через перчатки обожгла руки, но уже через мгновение нам удалось вернуть контроль над ситуацией, и генератор не спеша пополз по ступенькам. Когда натяжение исчезло, и отпустил веревку и посветил вниз фонариком. Все было в порядке. Подошел Калеб. Я надеялся, что мы успели. Очень осторожно, мы подошли вниз по скользкой лестнице. У меня дрожали от напряжения ноги и руки, виски пульсировали болью, и в голове звучал только один вопрос «А если...» Мы сразу же подключили генератор и помогли Рэйчел поднять укол этого снотворным Барса на стол под аппаратом Подготовительные мероприятия и сама процедура заняли около часа, Потом Рэйчел наложила ему на заднюю ногу шину, и мы перенесли его в послеоперационную комнату. Теперь можно было пойти в Рассенал и наконец-то поговорить. Мы успели рассмотреть друг друга, составить первое представление и изменить его. Так всегда происходит, когда встречаются и притираются незнакомцы. Конечно, я понятия не имел, что каждый думал о других. Да и зачем оно мне было нужно? Мои все оказались в непривычных условиях. Как бы эти трое отнеслись ко мне, встретясь мы в лагере ООН? Я, помнится, боялся, что рано или поздно мы с ребятами, Анной, Минни и Дэйвом, устанем друг от друга. А уж как в будущем сложится мои отношения с новыми друзьями, и подавно никто не знает. Ведь совершенно непонятно, когда мы доберемся до безопасного места, сколько времени проведем рядом, может, несколько дней... А может, несколько недель? Что бы сказали Анна, Дейв и мини когда бы мне пришло время уезжать домой? Пережила бы наша дружба все испытания? Ответить на эти вопросы было непросто. Совсем непросто. В какой-то момент я ощутил гордость за то, что собрал всех вместе. Но вдруг у нас ничего не получится, и мы снова станем каждый сам по себе. Я ведь сомневался в Калибе. Так почему остальные должны безоглядно доверять мне? Кто поведет нас, когда настанет время уходить из города? Чувствуют ли они себя в ответе за меня, как я за них? Ведь с грузом ответственности за других не так легко справиться. Для этого нужно верить в свои силы. Сомнения и колебания нам сейчас очень не кстати. Я вслушивался в разговор и ловил каждое слово. Не столько ради того, чтобы еще сильнее сплотиться с ребятами, сколько для того, чтобы увидеть, к чему мы относимся одинаково, а в чем никогда не сойдемся. Помните, как было в Новом Орлеане, после урагана Катрина? — говорила Рэйчел. — Людям пришлось очень долго ждать помощи. И сколько еще времени восстанавливали порядок, боролись с мародерами. А у нас ситуация гораздо хуже. Вполне возможно, помощь придется ждать даже дольше. — Джесс! — А если тот военный имел в виду как раз это?» Присоединилась Фелисити. «Он ведь сказал, что в Нью-Йорке еще ничего, а в других местах все гораздо хуже». Я смотрел на филисити «Вы же не будете спорить, что с тех пор ситуация ухудшилась?» Сказал я. «Охотники стали...» калиб договорил за меня. «Стали значительно лучше соображать и сильно преуспели в своих умениях, так сказать». «А если в других, более теплых районах «Вообще творится черт знает что! Меньше всего я хочу наблюдать, как люди пожирают друг друга!» — сказала Рэйчел. Мы с Фелисити посмотрели друг на друга, и она улыбнулась мне. «Ее не так просто убедить! Нужно время!» — говорила ее улыбка. Рэйчел не поблагодарила нас за генератор. Она будто вообще не заметила, что мы принесли его, что пришли так поздно. Но и она, и все мы чувствовали, что свершилось доброе дело, что лучше поздно, чем никогда. калиб разжег в камине яркое пламя, и мы с Фелисити приготовили ужин, сварили большую пачку спагетти и сделали томатный соус с оливками. Когда, вымывшись, вернулась Рэйчел, калиб как раз распаковывал рюкзак. Он достал две бутылки вина, сок, бутылку водки, несколько упаковок разного сыра и коробки с шоколадными конфетами. «Мой вклад в сегодняшний ужин!» — сказал он. Затем, пробормотав под нос, чуть не забыл, вытащил на стол крутые колонки на батарейках и айпод. «Воспроизведение в случайном порядке! Уж не обессудьте!» И заиграла знаменитая песня Элтона Джона. «Классная песня! Ты всегда будешь желанным гостем!» — сказала Фелисити. У нее в глазах блеснули хитрые искорки и мне пришлось силой заставить себя не пялиться на нее. Возле камина Рэйчел сушила полотенцем короткие волосы. Хотелось извиниться за долгое отсутствие, но, похоже, я переживал по этому поводу значительно больше, чем она. Мы вернулись, принесли генератор, вот и хорошо. Я накрыл стол на четверых и принес еще два стула. Калибр Разлил по стаканам напитки, а Фелисити поставила в центре котелок со спагетти. Тепло потрескивали в камине дрова, играла приятная музыка, и казалось, что все как обычно, как в нормальной жизни. Нахлынули воспоминания о былых временах, когда я был счастлив. Стол, накрытый на четверых. Вот мы и собрались. За несколько коротких дней сбылись мои самые смелые мечты. Даже закрались сомнения, действительно ли нужно уходить из города, рисковать только-только завязавшейся дружбой. Но разум говорил, нужно, нужно сделать все, чтобы вернуться домой. калиб рассказывал девчонкам о людях, которых нашел в Челси Пирс. Хорошо, что он успел поделиться этой новостью со мной первым. Теперь я мог наблюдать за их реакцией. Все-таки остались еще люди. — воскликнула филисити Уверен, их много. Просто прячутся то где, — сказал Калиб. — Как они отнеслись к тебе? Как к своему? — расспрашивала филисити В общем-то, да. Хотя они говорят, в городе полно мародеров. Особенно в первые дни, пока не прояснилось истинное положение вещей. — Они не собираются уходить? — Не знаю, — ответил Калиб с набитым ртом. Затем сделал глоток вина. — Кое-кто настроен уйти и посмотреть что творится за пределами города, но большинство из тех, с кем я общался, собираются остаться. У них там есть и больные, и дети, поэтому вот так взять, и сорваться с места не получится. Рэйчел кивнула. Фелисити подняла стакан, приглашая нас чокнуться. Я открыл бутылку минералки. От вкусной еды и тепла хотелось спать. «Они знают, что произошло?» — спросила Рэйчел, раскладывая нам добавку. «Там каждый думает по-своему, но у меня не было времени их расспрашивать. Все согласны в одном, это событие явно эсхалатического характера». «Что это значит?» — не понял я. «Связаны с закатом человечества». «Эсхалатогия — система взглядов о конце света», — пояснила Рэйчел, взглянув на наши с Фелисити непонимающие лица. Она ладонями обхватила стакан с вином и поставил локти на стол. На лице у нее играли красновато-теплые отблески пламени. «У меня в школе был курс религиоведения. Насколько я помню, это учение о смерти, страшном суде, рае и аде». «Они там что, ударились в религию?» — спросил я. «Некоторые, да», — ответил Калиб, вытирая с подбородка томатный соус. «Вера помогает им выжить». «Апокалипсис», — тихо сказала филисити «Конец!» «Конец нашего времени!» — договорил за нее Калиб. «Но некоторые хотят выбраться из Нью-Йорка, да?» — настаивал я. Калиб взглянул на меня. «Да, но они решили идти на юг». Он посмотрел на Рэйчел и Фелисити. «Но Джесс считает это ошибкой». «Мне так сказал старкий но я же не знаю точно. Я Джессу говорил, скорее всего эти солдаты или кто там они на самом деле пробрались в город, чтобы поживиться». «Не думаю», — вмешалась Фелисити, «мы видели утром их грузовик, на нем была аббревиатура научно-исследовательского медицинского института инфекционных заболеваний армии США, они ученые, специалисты по вирусам и биологическому оружию». «Ого, какие познания», — удивился Калиб, «самое обычное, просто знаю, как расшифровывается название, у меня брат служил в военной авиации, он с ними работал, уверена». Они здесь заняты изучением биологического агента. Зачем же атаковали их грузовик? Кто это сделал? Спросил я. Вопрос остался без ответа. Послушайте, мы должны что-то решить. Нас четверо. Мы не можем просто сидеть здесь и ждать непонятно чего. Тем более охотники становятся все... Я замолчал, поймав перепуганный взгляд Рэйчел. Посмотрел на Калиба. Поддержит? И сказал... «Может, хотя бы сходим в Челси-Пирс, посмотрим, что там за люди?» Калеб неопределенно пожал плечами, кивнул «Почему нет?» и обратился к Фелисити. «Расскажи подробнее об аппарате, который атаковал грузовик!» Она быстро пересказала им, что мы видели, как внезапно непонятно откуда появился самолет, и из него вылетела ракета. Пока они разговаривали, я мыл посуду, а Рэйчел... Пошла проверить четвероногого пациента. «Думаешь, станет хуже?» Спросил Калип у Фелисити. «Вокруг нас, за пределами нашей маленькой компании, которую сумел собрать Джесс, становится хуже каждое мгновение. Он прав. Мы должны выбраться из города, если хотим выжить». Я проснулся резко и быстро, весь в холодном поту. Рывком сел на одеяле, и голова закружилась так сильно, что было страшно пошевелиться. Какое-то время я ждал, пока мир вокруг перестанет вертеться и исчезнут звездочки перед глазами. В комнате было темно, только в очаге теплился огонь. Тихо. Я в зоопарке. Мы с друзьями ужинали и разговаривали у камина. Сколько я проспал? На часах без пяти минут полночь. А где остальные? Я спустил ноги на пол. Футболка и даже джинсы были насквозь мокрыми от пота. Холодно и жарко одновременно. Я встал и, опираясь на спинку стула, чтобы не упасть, натянул свитер. «Калиб, Рэйчел!» позвал негромко. Подошел к двери, приоткрыл ее, прислушался. Ничего. Выглянул в окно. В лунном свете Рэйчел и Фелисити шли к процедурной. Калиба нигде не было. Я пошел в ванную, умылся ледяной водой. Позвал в коридоре. «Калеб». Вышел на улицу. «Калеб». Ответа не было. Он ушел. Я должен был догадаться, что он так поступит, что не захочет стать частью нашей группы. Частью любой группы.